Мистер Мэтч взглянул на длинный, прижавшийся к мостовой черный кар. Он так напомнил ему его собственный автомобиль. Машинально он подсчитал сумму цифр и тотчас же отвернулся 98. Не может быть, он ошибся. Наверное, даже ошибся. Но проверить он уже Не желает, просто не желает. Ну, вероятно, это было девяносто семь. Мистер Мэйдж повернул голову к окну только тогда, когда черный кар исчез. Однако пора сходить. Нельзя же подъехать к клубу в трамвае. Это сразу погубило бы все его надежды. Мистер Мэйдж вышел из трамвая и пошел по бродвею пешком. В воздухе над крышами домов уродливый светящийся каконотоходец сбалансировал на протянутой линии огоньков. Через секунду он превратился в педуха, а потом в верблюда. Курите сигареты Camel. Если вы хотите выиграть на бирже, никогда не берите денег взаймы, а обращайтесь за советами в нашу контору. Покупайте двухколёсные автомобили Огни назойливо лезли в глаза. Они вертелись, появлялись, насмехались над подмостным королем, которому нужны были 3-4 миллиона, чтобы поправить свои дела, но у которого не было ни келя на трамвай. По внешнему виду, мистер Мэнджи, нельзя было догадаться, что происходит в его душе. Он шел неторопливой походкой человека, выполняющего предписания врачей за спиной он держал палку на которой еще только вчера был золотой набалдашник замененный теперь пластмассовым а вот и клуб суеверных здесь собираются все состоятельные люди нью йорка играющие на бирже или в политику в игре нельзя не быть суеверным мистер мч вошел в светлый вестибюль. Согласно уставу клуба, он зажмурился, смачно плюнул через левое плечо и три раза повернулся. Открыв глаза, он увидел склоненные лысины двух знакомых швейцаров. Холод пробежал по спине Маджа. Ведь им надо давать на чае «О, нет-нет, сам, только сам, сегодня у меня...» «Какая примета!» — пробормотал он, торопливо снимая пальто и передавая его удивленным швейцарам. возбегая по лестнице, мистер Мэдж тщательно наблюдал, чтобы кто-нибудь в черном фраке не перешел ему дорогу. И вдруг дорогу ему перешли сразу двое. Двое в черном. Но это уже к удаче. Удача? Вдвойне удача. Ведь это же как раз те, на которых он так надеялся, те, которым он дал заработать не один миллион долларов. Мистер Мэйдж весело улыбнулся старику с бычьим лбом и огромному толстяку с порывистыми нервными движениями. «Хеллоу, Старинобильд, как поживаете? Как ваши дела, друг Хиллард? Оба миллионера?» железнодорожные и стальной короли, остановились. Они смотрели мимо Мэджи. «Да», — сказал Хивард, — «я полагаю, что прокладка подводного плавающего туннеля вдоль нашего западного берега — чисто железнодорожное дело». «Я одобряю вашу инициативу, мистер Бильд. Будьте уверены, мои заводы безукоризненно выполнят все ваши заказы. Губернатор Мор может быть спокоен. Я добросовестно выполнял все задания штата по поставкам для полярного туннеля. Готов принять их и сейчас, мистер Бильд. «Хеллоу!» — нисколько не смущаюсь с холодноватым приемом. Воскликнул Мэтч. «Что я слышу? Опять разговор о туннеле? Теперь уже о западнобережном? Но у меня есть предложение почище». «Хотите настоящее дело?» «Плавучий курорт на якорях с гаванью и посадочной площадкой для самолетов. И все это на искусственной ледяной горе, чистый прохладный воздух, даже на экваторе. Ха! Через год айсберг будет самым фешенебельным курортом мира. Бешеные прибыли!» «Я организую общество. Мы завтра же могли бы выпустить акции. Нас поддержат все судоходные компании». Они готовы открыть рейсы лучших своих судов из всех портов мира к курорту Айсбергу. Я предложил бы вам открыть новую судоходную линию ВАД и с первым рейсом отправиться туда самому. Ваши аферы никому не нужны, — грубо сказал бык Бильд. Когда-то я приобрел вексель «На ваше имя», — злобно добавил Хиллард. «Кроме того, вы однажды надули меня с заказом канатов. Это были две единственные ошибки в моей жизни. Вы не заставите меня сделать третью». «Вы уже делаете третью, разговаривая с этим джентльменом», — проворчал Бильд. Хиллард резко повернулся спиной к Мэджу. Бильд взял его под руку. Они снова стали говорить о проекте Тихоокеанского туннеля вдоль западного берега, который служил бы естественным продолжением Арктического моста. Западные Штаты хотят быть участниками такого бизнеса. Стараясь сохранить спокойствие и осанку, мистер Мэдж прошел в следующую комнату. В клубе существовали свои порядки и свои чрезвычайно сложные законы. Надо было тонко в них разбираться. Очень легко совершить промах, ведь здесь все может быть истолковано другими, как плохая примета. Мистер Мэтч подошел к гадальному автомату и полез в жилетный карман. Но тут он вспомнил, что в его карманах пусто. Да и что может сказать ему гадальный аппарат? А вот идет мистер Кент. Этот пройдоха может пригодиться. Он всегда знает, где, чем пахнет. «Хеллоу, мистер Кент. Хеллоу, мистер Мэрич. Чем вы теперь заняты? Гадаете по автомобильным номерам? Кого, по-вашему, изберут нынче губернатором? Я полагаю, что наш уважаемый туннельный губернатор мог бы быть избран еще на один срок. Ведь, кажется, вы принимаете в этом участие. О, да». «Самодовольно заметил мистер Кент. Я редко ошибаюсь в выборе претендентов. Я допустил ошибку только раз, когда вы так ловко обошли меня. Вам помог тогда туннель». «Да», — не удержал вздоха мистер Мэнч, вспоминая свою блестящую карьеру.